Глава 32. Мысли проносились в поисках выхода из этой ситуации, а слабость брала свое. Нужно уходить отсюда побыстрее, но у меня не хватит сил, и выходит, что единственная возможность протянуть чуть дольше — это остаться здесь, надеясь, что меня не найдут. Связь не работает. Сигнал о помощи я подал, но нахожусь под большим сомнением, Будет ли от этого толк? Вариантов развития событий, где меня спасут, совсем немного. Мы где-то на середине пути к обоим городам. Эта территория не является подконтрольной бастионов, а значит, если разбирательство и будет, то им займутся не скоро. При должном везении прибудет Страж С-ранга. Но на такую удачу лучше не рассчитывать. Ради одного Стража низкого ранга не станут рисковать оперативной группой. Без сомнения, рейдеров ждет истребление тем более они умудрились наладить связь с людьми из города. И не просто людьми, а теми, кто способен поставлять им боевую технику. Это обязательно расследуют и примут меры. Однако до того момента мне нужно как-то выжить. А как выжить пробужденному Д-ранга в глубине мертвых земель? Тем более ослабленному. А никак. Хоть ложись и подыхай. Мысли о суициде были сугубо аналитическими, как один из выходов. На данный момент интерфейс блокирует такие эмоции, как отчаяние или страх, поэтому я могу рассуждать трезво. Но, может быть, с некоторой долей иронии. Чтобы выжить, мне нужно восстановить свое тело и магическую силу. Сделать это можно лишь одним способом — тупо поспать. Сложность в том, что меня могут сожрать, пока я сплю. Но есть один, единственный шанс избежать обнаружения. Однако он весьма сомнителен и ничем не подтвержден. Я помню слова Стража с ранга сказанные Гику, когда разумное порождение магии меня чуть не прикончило. В моей ситуации его слова постоянно всплывали в моей памяти, обрастая фактами прошедшего мной пути. Я каким-то образом скрываю свое присутствие, причем настолько хорошо, что меня считают за труп, и причина этому — интерфейс, который подавляет мои эмоции. То есть, когда я блокирую воздействие давления магии, вместе с этим избавляюсь от эмоций, и, ко всему прочему, исчезают для чужого чутья. Случаев, где это подтверждается, очень много, как на стене, где порождение магии на меня не обращало внимания, пока я не провоцировал его, до недавней схватки, когда рейдеры увидели угрозу лишь при нападении на них, но ну или просто визуально не обнаруживали противника. Это шанс. Если я спрячусь среди тел мутантов, то выиграю для себя время. Пищи тут очень много, мутанты довольно крупные, И их туши способны прокормить очень много тварей. Нужно только потерпеть, восстановить силы и только потом думать о спасении. Я заполз максимально глубоко и вспахал землю, чтобы запечатать проход к себе. Еще бы и себя прикопал для надежности, но на это уже не оставалось сил. Чем дышать, есть и ладно. Остальное сделаю, если выживу. Сон пришел быстро, а проснулся я под рычание и чавканье множества тварей. Как и ожидалось, Падальщики пришли поживиться легкой добычей, и сейчас у них настоящий пир. Сканер браслета нарисовал очень неблагоприятную для меня картину. Мутантов было так много, что в одиночку прорываться через них не вариант. Тут без шансов. Радовало, что до меня им ещё долго добираться. Времени должно хватить, чтобы прийти в себя. Смрад стоял отвратительный. На жаре туши быстро испортились, но падальщики их все равно жрали. Я этого всего не видел своими глазами. Только через проекцию браслета мог понять, что происходит снаружи. И выхода у меня не было, только терпеть и ждать. Проводя технику исцеления, я рисковал привлечь внимание глазом. Когда в первый раз себя исцелял, то ожидал, что все товари в округе ринутся ко мне. Однако им было абсолютно по барабану на посторонние звуки. Угрозы они не чуяли и продолжали свой пир. Воспользовавшись этим, начал закапывать себя глубже. Еще больше забивая проход ко мне землей. А как в теле достаточно магической силы, такое давалось просто, да и неприятно будет, если звери попробуют пролезть между тушами в поисках лакомых кусочков. Впрочем, если такое произойдет, все, что они встретят, это дульный срез винтовки, а затем пулю свою любопытную морду. Моей магической энергии сейчас уже хватит, чтобы сегодня излечить себя практически полностью, однако оставалась проблема голода тогда я буду вынужден искать спасение, будучи сильно истощенным. Такое положение дел скажется на моей эффективности, но другого выбора нет. Жрать сырое мясо мутантов — это все равно, что добровольно принять яд. Она годится в пищу только после обработки, прежде всего магической, и только после — обычной. К словам, мне нечего будет кушать, пока не выберусь отсюда. Время и сравнительно безопасное место — вот что на данный момент есть в моем распоряжении. Если в обычных условиях я тренируюсь целый день и только перед сном истощаю свои магические запасы, то сейчас я использую лишь исцеление и после этого сразу заваливаюсь спать. Этим я сохраняю какие-то питательные запасы организма и восстанавливаю магию до того, как мутанты, пройдя сквозь трупы, проход ко мне. Проснулся я от некого беспокойства. Судя по часам, уже был вечер, и та куча земли, что закрывала меня от мутантов, частично осыпалась. Ко мне явно кто-то лез. Хорошо, что винтовка не пострадала после встречи с рейдерами. Она, в принципе, довольно крепкая. Поэтому я ее держал, направленной на кучу земли, как раз на случай вторжения. Проекция подтвердила. Ко мне лезут непрошенные гости. И даже не один. И причина того, что это все же случилось, сейчас тоже раскрылась довольно быстро. Стоило только оценить обстановку снаружи. Мелких тварей оттеснили более крупные особи те, что были размером чуть меньше поданных местной фауне в качестве блюд. Вот мелочи искала способ поживиться там, куда не лезут их большие братья. Тем более они просто не подпускали их близко, но совсем не зверели, когда видели, что те копошатся в нескольких метрах. Звук выстрела я подавил браслетом, а пуля разорола в клочке обоих мутантов, что лезли ко мне. Их кровавленными ошметками вышвырнуло наружу, расплескав мокрым местом по земле. А еще я задел несколько из больших, которые жрали халявное блюдо на другой стороне дороги. Те просто свалились, разбавив общий пир свежатиной. Какая же замечательная функция этот подавитель звука. Технология в буквальном смысле может использоваться как глушитель, причем неважно, насколько громкий должен быть выстрел, он все равно станет совсем бесшумным. Реакция мутантов на неожиданный свежак, как и на движуху, оказалась на удивление пассивной. Но появилось неожиданно четыре трупа, ну и плевать на них. По всей видимости, постоянное соперничество за кусок мяса приписало случившееся к разделу обычного дела. И даже запах пороха и пота сейчас не смущает мутантов. Видимо, совсем крыша поехала от мощного запаха крови, стоящего вокруг. Что ж, их беспечность мне очень даже на пользу. Моя магическая сила в полном порядке. Тело восстановлено практически полностью и лучшего состояния для побега придумать нельзя. Чем дольше будут тут сидеть, тем больше ослабну. Голод и жажда в итоге возьмут свое, и даже магическая сила не поможет. К слову, за прошедший бой я неплохо прокачался, можно сказать, последние события не прошли даром и принесли пользу. Впрочем, в бездну такую пользу. Риск быть убитым того не стоит. Физическая сила — 135. Проворность — 137. Скорость — 108. Реакция 106. Стойкость 135. Выносливость 127. Чутье 100. Общее максимальное могущество 848. Конечно, хорошо, что даже без эликсира культивации я так сильно поднялся в параметрах. Но мне на данный момент они бы пригодились в качестве хоть какой-то провизии. К слову, первый раз чутье прыгнуло больше, чем на 10 пунктов. Раньше оно медленнее всех повышалось. А сейчас разогналось так, будто другие параметры хочет нагнать. К слову, мои характеристики в 10 раз больше изначальных, а это значит, можно праздновать существенный прогресс. Но ну опять же, впереди маячит сиранг что дает мне серьезный шанс на выживание. Кандидатам сиранга дозвольно охотиться в одиночку, тогда как для всех, кто ниже, необходимо получить разрешение ассоциации, у которой только одно требование: такой проситель не должен иметь семьи. От слова «совсем», то есть «быть сиротой». У меня есть все шансы добраться до города. Рассматривая проекцию с браслета, искал пути отступления. Мутанты повсюду. Они были буквально у каждого трупа, тогда как в некотором отдалении от них, в ожидании своей очереди, стояли более слабые особи. Их было, ну, очень много. Мне не хватит патронов, чтобы всех тут переебить, даже если я одной пулей буду поражать нескольких одновременно. Второй проблемой было отсутствие холодного оружия. Разве что нож, но от него толку немного. Так, лапы подрезать не больше. Мечи секатора валялись не слишком далеко. Только вот к ним пробраться будет то еще проблемой. Ведь нужно прорваться через мутантов. А мгновенно отправить на тот свет я могу только нескольких. Толпой они меня сожрут очень быстро. А еще мне пришла в голову очень глупая мысль. Просто выйти из своего укрытия и, подобрав мечи, покинуть место боя, словно я у себя дома. пищи тут в достатке, я на нее не претендую, и, соответственно, тронуть меня не должны. И вот вроде бы план рабочий, но те, кто ждет своей очереди, могут и напасть. Им, конечно же, проще дождаться своей очереди, однако инстинкт охоты вполне может взять свое. То есть, если меня не тронут одни, могут напасть другие, а их там куда больше». Сейчас в этом месте собрались все хищники среди мутантов и обычных зверей сокруги, тогда как мне выпала честь присутствовать на их пиршенстве. Делать было особо нечего, и я решил проверить свою теорию, тем более выхода я не видел. Все сводится к тому, что если дать им время, все дары боя сожрут. Я вылез из укрытия, готовый стрелять в первого же посмешного напасть на меня. Однако никто даже не обратил на это внимания. Они продолжали жрать, а слабые особи ожидали своей очереди. Встав в полный рост, осмотрелся, после чего почувствовал себя хозяином местного праздника живота. «Угощайтесь! Жрите от пуза! Сегодня все это для вас, и никто не отнимет дары войны!» Словно свой, я двигался среди мутантов, смотря на смертельно опасных тварей, которые всегда первыми нападали на людей, если они встречали их на мертвых землях. Нет, не так. Все, что я о них слышал, сводилось к одному. Это безжалостные монстры, которые только и хотят, что сожрать человека. Они нападают на караваны, пробираются по канализационным коммуникациям в город, набрасываясь на горожан, охотятся на себе подобных или обычных зверей. Зная, насколько кровожадны эти существа, мне было очень странно так свободно идти среди них. Считается, что рейдеры, люди, которых изгнали из города, живут в постоянном страхе и непрерывном сражении за выживание. Именно поэтому изгнание — такое страшное наказание, и многие предпочитают ему казнь. Конечно, в том случае, если есть выбор. И что же я вижу на самом деле? Этим чудовищам нет до меня никакого дела. Они даже не обращают на меня внимания, позволяя проходить мимо них в каких-то метрах. Я свободно добрался до утерянных мечей и беспрепятственно подобрал их. Осмотрелся. Мутанты продолжали свой пир, некоторые отходили, насытившись, и их место занимали другие. Иногда не обходилось без короткой потасовки. Вот бы так друг дружку прикончили, не пришлось бы беспокоиться. Нет, все же это очень странно находиться в окружении мутантов и не видеть агрессии с их стороны. Некоторые все таки провожали меня взглядом, но стоило отойти, как они снова поворачивали свои морды на старших братьев в ожидании, когда те насытятся. Таким образом, я прошел весь путь, где стояла колонна при атаке, и увидел обе боевые машины, обстреленные мной, и разбитая кем-то из стражей. Вот именно что разбитое, По ней словно молотом прошлись, смяв ту, как картонную игрушку. Кстати, о рейдерах. Если в обстрельной мной были одни трупы, которых задели пули, то в разбитой мой браслет фиксировал движение. И этот выживший сейчас смотрел на меня. Заметил он меня только сейчас и смотрел во все глаза на то, как человек свободно стоит среди мутантов. Как же понимаю я его недоумение? поскольку сам удивлен не меньше, чем он. Хотя на данный момент для меня все логично и понятно. Для мутантов я нечто, не представляющее угрозы и не являющееся съедобным, как какой-то камень там или дерево. Впрочем, насчет съедобного я не уверен. Тут, скорее всего, они во мне не видят предмета охоты, вот и все. В какой-то момент один из мутантов, мимо которого я проходил, развернулся, рыкнув на меня и тут же получил пулю в морду. То, что он решил меня шугануть, показывая, что не отдаст еду, я понял уже после выстрела. Я банально среагировал быстрее, чем оценил ситуацию. Собственно, стоило мне увидеть его скал, руки сами все сделали. После этого сразу же несколько мелких тварей рвануло вперед, заставив меня отступить. Они вгрызли своего старшего брата так, словно мстили ему за его жадность. Вместе с этим другие мутанты принялись жрать недоеденное только что погибшим но ну, то что я стою тут весь такой красивый никого не волновало кому расскажу не поверят была бы возможность послал бы видеозапись в город чтобы увидели как человек стоит среди монстров подобная ситуация наводит на мысли что нам обычным гражданским многое не договаривают впрочем такое скрыть сложно так что дело скорее всего во мне а точнее интерфейсе если страж с ранга не смог меня почуять то у мутантов низкого класса опасности и подавно шансов на это нет. То есть мне бы только скрыться с их глаз, а там можно и дать дёру. Если преследовать и станут, то только пока я у них на виду. Однако мутанты — одно дело. Их физиология по большей части завязана на магию, тогда как обычные звери ей похвастаться не могут. Звери, особенно хищники, охотятся, используя обоняние, слух и зрение. магии там и не пахнет. Это значит, что когда я покину пир, где властвуют мутанты, мне предстоит иметь дело с обычными хищниками. Впрочем, их можно не опасаться. Никто из зверей сейчас не представляет для меня угрозы. Пока есть патроны и магический запас, у них нет и шанса. Я не думал, что тот рейдер посмеет вылезти из свое укрытие, но, по всей видимости, он увидел во мне шанс на спасение. И это при том, что парень находится в куда более безопасном месте, нежели чем я все таки его защищала броня боевой техники. Да, смятая, как консервная банка. Да, нерабочая и с пробоинами. Только вот если бы этот тип вел себя тихо, то через пару дней мог свободно уйти. Самым его идиотским поступком было попытаться прорваться ко мне. Полагаю, он ошибочно предположил, что я использую какую-то технику, не позволяющую мутантам видеть во мне добычу. Рейдеры, изолированные от города... Думают, что у бойцов «Бастиона» в арсенале есть техники на любые случаи жизни. Они живут в изоляции мертвых земель, вся их социализация ограничивается такими же преступниками, которые, если и были кадетами при «Бастионе», даже до первого курса не дошли. И вот такие изгоняются из города, тогда как их знания о техниках остаются поверхностными. Вот как у меня на данный момент. Впрочем, даже я понимаю, что его поступок очень глуп. Парень спрыгнул с искорёженной машины и успел пробежать всего несколько метров, когда на него набросилась целая свора мутантов, ожидающих своей очереди. В чести рейдера он успел, спасая свою жизнь, прибить нескольких, однако тварей было слишком много. А еще его жажда жизни стянула других мутантов, что позволило мне проскочить. Я не мог не воспользоваться таким шансом, даже понимая, что за мной может начаться погоня. На крики рейдера за спиной я не обращал внимания. Именно этот человек, скорее всего, сделал второй залп, отвечая на мои выстрелы по боевой машине. Впрочем, хватает того, что он рейдер и должен быть казнен за нападение на караван. Убегая, постоянно следил за проекцией, которая непрерывно сканировала местность. Таким образом, мне удавалось заметить передвижение мутантов и зверей, которые могли заметить пожелавшую сбежать еду. Уж не зная чего, но я не привлекал их внимания. Никто за мной не гнался. Даже вслед не смотрели, хотя пока был там, среди них, ловил на себе заинтересованные взгляды. Даже когда удалось уйти на приличное расстояние, я не сбавил ход и был постоянно в напряжении. За мной могли погнаться в любой момент. И я очень этого опасался. Звери-то ладно, а вот мутанты обладают куда большей силой. Они наделены магией, как и пробужденные, и оттого образы опаснее. Когда я почувствовал себя в сравнительной безопасности, то перешел на шаг. За всей этой спешкой я забыл об особенных мутантах, которых можно встретить только в редких случаях. Порождение магии распространяет магию изменяя зверей, причем всех, кто попадает под его влияние. Однако среди них есть особи, которые особо подвержены подобному влиянию. Грубо говоря, это пробужденные среди звериного мира, которым не хватает только толчка, дабы самому аккумулировать магию, тающую в воздухе. Так вот, эти особи на порядок сильнее обычных мутантов, и следствие этого становятся главными в стае или, напротив, одиночками. Последнее для меня очень и очень плохо, ведь, как правило, особенные мутанты минимум на класс опасности выше обычного. А это, если взять в пример ранжирование пробужденных, как на целый ранг выше. Может быть, я даже не успею заметить, как меня прикончат, или просто не смогу оказать сопротивление. Надеюсь, моя незаметность и на этих тварей сработает. До города ехать оставалось меньше часа. А вот пешком это растянется на целый день. То есть в любом случае мне придется ночевать в мертвых землях. Очень неприятно, ведь ночные хищники куда опаснее, чем дневные. А помимо зверей есть мутанты, которые активны только ночью. О них мало говорят, поскольку охота на таких всегда более опасное дело. Они быстрые и бесшумные. А об их смертоносности и говорить не нужно. Там и так понятно, что без укрытия я гарантированный покойник. Я бы мог бежать по дороге, тогда до города мог добраться к ночи, однако уже через пару часов нужно искать укрытие, если не раньше. Преследующую меня стаю я обнаружил заранее своим способом. Да и от сканера браслета не так-то просто укрыться. Это были обычные волки. Крупные, само собой, крупнее любой собаки, что я видел, но для меня не слишком опасные. Эх, послушал бы меня сейчас прежний я. Он наверняка не поверил бы. С моими изначальными параметрами встреча даже с одним волком смертельна, а сейчас я способен нашинковать всю стаю без особых усилий. И на данный момент я не знал, как лучше всего поступить. Самому напасть или пусть сопровождают до темноты. Нет, нужно с ними кончать. Мне все равно укрытия искать, а значит, их так и так придется перерезать. Если рядом с укрытием будут валяться тушки мертвых зверей, это может привлечь ненужное внимание и лучше бы на поживу пришли другие звери, а не стая мутантов. Нет, нужно избавиться от них сейчас». Убрав пистолет в кобуру, выхватил оба меча и ринулся на ближайшего волка. Каково же было мое удивление, когда кольцо, окружающее меня стаи, двигалось вместе с моим передвижением. Я даже остановился, следя за этим. Думал, раз я ринулся на них, они нападут, а они, гады такие, взяли и отступили. И почему же? Понимание пришло практически сразу. Они же меня загоняют. То есть, как бы я ни двигался и бегал за ними, они нападут только в самый удобный для них момент. Именно что в удобный для них самих момент, а не тогда, когда их добыча вознамерилась побежать в границы окружения. То есть мне нужно показать им, что я устал и нуждаюсь в отдыхе. Только тогда они, может быть, решаться. Ну, это просто. Я вернул мечи в ножны и направился дальше, следя за ними пока не упёрся в небольшое озеро. Я был несколько удивлен, когда наткнулся на него. Но это оказалось большой удачей. Наконец-то можно утолить жажду. Одного этого мне хватит, чтобы добраться до города. Увы, с собой нет никакой емкости, тогда был бы запас воды. Но да и не важно, истощение мне больше не грозит. Попив сейчас, могу без проблем протянуть сутки, а значит, силы добраться до города будут». Озеро сильно испортилось серым хищникам план. Им пришлось расширить, потом даже разорвать кольцо, а затем его восстанавливать. Когда я увидел птицу на ветке, то не поверил в свою удачу. Еда. Правда, немного подумав, выбросил из головы эту затею. У меня просто не будет возможности приготовить дичь, так как на запах, как и на огонь, придет фауна куда опаснее, чем окружившая меня стая волков. Она, к слову, начала сужать кольцо. Скоро нападут. «Неужели созрели только сейчас?» Первым, само собой, нападает Альфа, их вожак, он же самый крупный в стае. И момент выбрал отличный. Подобравшись со спины практически в упор, прыгнул, когда я сидел на повальном дереве. Очень хорошая атака, быстрая и продуманная. Я, следя за ним с помощью проекции и держа под рукой меч, дернулся в сторону и одновременно с этим нанес удар снизу вверх. И в итоге я оказался намного быстрее. Хотел, чтобы лезвие спороло его брюха, а вместо этого клинок отрубил голову. Неудобно получилось. Стая, поняв, что их вожак убит, на мгновение замерла на половине пути. Их можно понять, все таки самый свирепый стаи вдруг так неожиданно помер. Впрочем, если есть альфа, то должен быть и бета, так ведь? Второй клинок медленно покинул ножны, пока я искал того, кто сейчас должен отдавать приказы стаи. «Где же ты? Не трать мое время!» «Его и так на все не хватает». Один из волков зарычал на своих собратьев, одного даже за бок цапнул зубами, после чего вся стая одновременно бросилась на меня. Ну а я на них, выполняя недавно проверенный на рейдерах прием. Двойной оборот с ударами в разные стороны, и мне удалось поразить сразу троих — кувырок, разорот вместе с широким ударом меча, и бета падает со скрытой грудью. Гибель нового вожака никак не отражается на намерениях стаи из-за чего я срываюсь с места, уходя прыжками назад. Окружение прорвать удалось. Альфа и Бета мертвы. Однако стая пока не осознала этого и продолжает выполнять приказ. Убрав мечи обратно в ножны, перешел к рукопашному бою. Нужно показать им боль, иначе мне их не отвадить. Убивать всех бессмысленно, да и ни к чему. Я уходил от укусов, хватал за шкуру, отводил укусы и наносил ощутимые удары в уязвимые места. Волки, оказывается, умеют скулить. Понадобилось ударить четверых, чтобы до них наконец дошло, что противник им не по зубам. Лишь только после этого стая отступила. Причем у них появился новый лидер. Как там его? Гамма? Наблюдая, как стая убегает, я чувствовал себя очень необычно. По сути, это первый противник, которого я победил в мертвых землях собственными силами. Нет, это, в принципе, первый противник, которого я победил сам. Прошлый не в счёт, там были ситуации, играющие мне на пользу, а вот сейчас в бою участвовал только я, тогда как противник полностью был сосредоточен на мне. И пусть это обычные звери, где каждый для меня все равно, что неуклюжий щенок, прежде всего это стая хищников, и я смог их одолеть в честном бою. Мне уже можно заслуженно гордиться собой, а теперь пора идти дальше». До начала захода солнца мне удалось прилично отдалиться от места боя, и пришло время искать укрытие. В идеале, какую пещеру облюбовать бы? Но там большой риск наткнуться на рейдеров. Про них я не забывал ни на минуту. Раз они напали на караван, то должны иметь базу поблизости, из чего следует, что некоторые группы вполне могут гулять в округе. Из-за такого риска я старался держаться низин и обходить подъемы и только в редких случаях подниматься на особенно высокие холмы, чтобы осмотреть местность. По итогу, укрытие пришлось сделать в неприметной складке местности, которую я предварительно замаскировал ветками и листьями, оставив небольшую щель. При нужде мне будет достаточно вскочить, чтобы рвануть в любую сторону, если того потребует ситуация. Перед сном исцелил себя до конца, унял голод листьями из деревьев и заснул. Завтра уже к концу дня я доберусь до города, где смогу нормально поесть и отдохнуть. Причем сперва проведу ночь в гостинице. Не стоит родителям видеть меня в потрёпанном виде, не поймут. Им вот так будет трудно объяснить, почему вместо гражданской одежды на мне хорошая броня, а помимо обычного пистолета серьезный арсенал крупнокалиберного оружия. Утро встретило посторонним движением. Кто-то проходил мимо, и этот некто был на двух ногах. Ко всему прочему, Еще и топал, как у себя дома. Громко. Проекция показала рейдера, который на своей спине тащил животное размером с него самого. Как их там называют? Кабан, вроде как. Словом, дикая свинья. Вот так запросто силу этого рейдера мне не определить. Снимать блокировку внешнего давления магии нельзя. Сразу же обнаружит, поэтому и не узнать, силен он или нет. С кабаном справиться смог, тем более в одиночку. Значит, сил охотиться одному хватает. Оружие у него я тоже не заметил, значит, далеко не простой рейдер. Пытаться его одолеть будет глупым поступком. Самое неприятное, что он возвращается с охоты, Идет к себе на базу, туда, где таких же, как он, много. Как далеко находится эта база, я не знаю. Может, она где-то совсем рядом? Мысль проследить за ним выкинулась с головы так же быстро, как она появилась. Я не настолько тупой, чтобы лезть к мутанту в логово, а рейдеры куда опаснее тех мутантов. Глупее этого пытаться в одиночку победить порождение магии, будучи на несколько рангов ниже, чем он. Когда рейдер ушёл из зоны действия проекции, я подождал еще некоторое время, после чего выбрался из своего укрытия. Голос, раздавшийся буквально за моей спиной, был настолько неожиданным, что я дернулся. «И как только умудрился!» — произнес он. Я прыгнул вперед, разворачиваясь и направляя винтовку на звук. Однако обладатель голоса уже сократил дистанцию, хватая меня за горло, причем другой рукой он не давал мне достать гаубицу. Страж! Серьезно, ты? Я попытался что-то прохрипеть, но он зарядил мне по лицу так быстро, что содрал немного кожи своими мозолями на руках. По щеке даже кровь потекла. Таких отбросов берут в бастионы! Впрочем, так даже лучше. И в его глазах я прочитал угрозу, куда большую, чем смерть. Из того, как он смотрел на мой браслет, стало ясно, что меня хотят превратить в раба. Так же, как в форте, где от пленных требовали вытащить из сети инструкции о техниках. Сейчас этот рейдер видит во мне именно такой источник информации. Выдернул нож из-за спины, попытался всадить его ему в глаз, но тот остановил его двумя пальцами, как нечто незначительное. Его ухмылка превосходства была мне на руку, и в следующий момент колено врезалось рейдеру в грудь, Он, само собой, не защищался от этого удара и не успел понять, что произошло, когда крупнокалиберная пуля прострелила его насквозь. Спина мерзавца взорвалась крупным фонтаном, после чего мы оба осели на землю. После смерти магия покидает тело пробужденного. Или, если точнее, перестает напитывать его силой, так что стоило рейдеру откинуть копыта, как он превратился в обычного человека. И хоть его пальцы были напряжены, Для меня не состояло труда их разжать, освобождая из плена свое горло. Быстрый осмотр тела, после чего я срываюсь с места, чтобы как можно быстрее покинуть место стычки. На звук выстрела могут прибежать, затем наверняка будет погоня, и для меня же лучше оказаться как можно дальше отсюда. Следы я не заметил, тем более, как это делать знал только поверхностно. Здраво оценив свои знания, посчитал более рациональным не тратить на это время. В один момент краем зрения успел заметить довольно крупного мутанта, который пожирал добычу ему подстать. К счастью, монстр решил не преследовать меня, предпочтя новой добыче предыдущую. Наверное, тут еще интерфейс сыграл немалую роль, скрывая мое присутствие и намерение. Передвигаясь в таком темпе, наткнулся на дорогу, по которой двигаются караваны. Она проходила слева направо, пересекая мой маршрут к городу. То есть, как бы я ни хотел, пересекать ее все равно придется. Замедлившись и, перейдя на осторожный шаг, приблизился к дороге, притаившись в складке местности. Следовало заранее приготовиться перед броском. Задрав штанину, перезарядил наколенник. Для них у меня по одному запасному патрону в плаще. Хотя, как я уже понял, экономить на таком скрытом оружии не стоит. Чем его больше, тем лучше. Проверив боезапас в ручной гаубицы, удовлетворенно кивнул. Затем заменил магазин винтовки, Пусть лучше он будет там полным, как раз на случай, когда не будет времени перезаряжаться. Дорога в обе стороны была чиста, но она все равно была слишком прямая, и я понимал, что противник мог скрываться где угодно, наблюдая издалека. Тем более, если в этой местности кто-то был, выстрел они слышали. Тут без вариантов. Так как со спины могли прийти в любое время, мешкать не стоило. Оттого я решил проскочить дорогу как можно быстрее. Руануф вперёд, успел добраться до противоположной стороны, когда мне в наплечник ударила пуля, сбив с ног. Осколки посекли мне щеку, однако я не обратил на это внимания и побежал дальше. Там все таки кто-то был. И он не только успел меня заметить, но и среагировал очень быстро. Там пробуждённый не меньше сиранга. Те, кто ниже, не обладают настолько быстрой реакцией. Но почему среди рейдеров так много настолько сильных пробужденных? Что побуждает их нарушать закон? Меня догонят тут без вариантов. Одно дело слышать выстрел где-то там, в лесу. А тут эта информация о точном местоположении. Нужно менять план. Убежать не выйдет. Сражаться тоже бессмысленно. Встреча с тем рейдером показала мне, что в скорости я проигрываю. Ловки на грани фокусов. Только это способно уравнять наши шансы. Не знаю, что меня побудило. Но вместо того, чтобы нырнуть с холма, я просто прыгнул вперед, даже не проверив, что там внизу. Даже не знаю, что было сильнее — удивление от увиденного или понимание бессмысленности дальнейшего сопротивления. Говоря простыми словами, перед моим взором раскинулась база рейдеров во всей своей красе. Множество шалашей, один другого краши, веревочные мосты соединяют жилища, построенные на деревьях, множество столбов дыма от костров или иных источников огня и приличное количество людей. К моей удаче холм, с которого я падал, Был покрыт плотными рядами деревьев, поэтому мне не составило труда, как заправский лавкач, отталкиваясь от столов, спуститься до земли и затаиться в корнях одного из них. Факт того, что я только что сделал то, на что смотрят жители города с восещением, посещая цирк, совершенно терялся на фоне базы рейдеров. Хотя какая-то к прождению магии база тут настоящий город, и я, страж главный враг этих людей, нахожусь в непосредственной близости. Я тот, чей ранг ниже большинства здесь присутствующих. Послышался шум надо мной. Вот и преследователи подоспели. Задержались они что-то. — Он в город рванул, что ли? Ты вообще уверен, что этот хрен залетный? Может, ты кого из наших поцарелил? — Уверен. Или ты, выродок, что, моему слову не веришь? Тебе, похоже, рожу давно не правили такую херню городить. Если бы не верил, послал бы еще у гнезда. — Тогда чего несешь, пустой бред? Может, это тебе рожу почистить пора? Не гунди, не дорос ещё рожу мне чистить. Заткнулись ова Как выглядел твой залетный? Плащ, черные железные наплечники и пушка здоровая. Я таких у наших не видел. Допустим. Как проглядели? Я его только зенками заметил. А там уже чутьё подсказала Не наш это, чужак. Значит, говоришь, не почувствовать его? На такое только С-ранги способны. Ты уверен, что попал по нему? И морду потрепал, всю рожу посек. Так, я к Джеку. Скорее всего, это S ранг бродит. Если так, то апостол хорошо вознаградит нас за поимку. S ранг бы не позволил себе лицо разукрасить. Много ты про них знаешь, я смотрю. Ищите. Как увидите, хоть себе в заднице стреляйте, но я должен услышать, где вы. А почему апостолу самому его не найти? Да и не успеем мы ничего сделать, если там S ранг Это без шансов. Это уже не мои проблемы. Ищите и надейтесь, что пока апостол не придет, страж вас не выпотрошит. Только учтите, если я увижу, что вы филоните при поиске, потрошить вас буду я. Это понятно? Более чем. Вся троица спустилась ниже моего укрытия, направившись в сторону города. А я просто сидел и думал, насколько же мне, сука, повезло. Здесь не просто база рейдеров, но и культисты во главе с апостолом. Апостол способен С-рангового стража одолеть. А тут я, с какой-то винтовкой и парой пистолетов. Замечательно. Просто прелестно. И что делать-то?